Глава пятая «Ты думал, я не почувствую?» Эхом прошелестел в зале голос проснувшегося чудовища. «Думал, сможешь так просто меня отсюда изгнать?» В следующий миг тело дьяволица начало изменяться. Красивое лицо вытянулось вперед и превратилось в звериную морду. Женщина на глазах обросла бурой, свалявшейся шерстью. Руки перевели мускулы. Кисти увеличились в размерах, из пальцев вылезли жуткие когти. Ступни обернулись трёхпалыми птичьими лапами, остатки крыльев изогнулись как щупальца и, хлопнув, обросли перепонками. «Голливуд отдыхает», — думал про себя Ян, наблюдая за этими превращениями. Но вовремя спохватился и проорал. «Да стреляйте в неё! Чего пялитесь?» Мой крик ударом плети хлестнул в повисшей тишине и вывел самураев из оцепенения. Слитно хлопнули спущенные тетивы, в тварь со всех сторон полетела оперенная смерть, но... без толку. Все выпущенные стрелы отскочили от шкуры чудовища, как от бронзовой статуи. И в этот момент дьяволица завершила своё превращение. Паутина с хлюпающим звуком втянулась в крылья оборотня, и огромный нетопырь завис в воздухе, нарушая законы физики и здравого смысла. В открывшейся части зала, которая была раза в три больше той, где мы находились, сготовилась к атаке больше сотни чудовищ. Уже знакомые нам обезьяны, с десяток оранжевых призраков, четыре трёхметровых скелета и два огромных жирных урода, словно сошедших с рекламного постера «Мишлен». Светящиеся прорези глаз, оскаленные морды, тупое безразличие черепов и оранжевые переливы парящих над полом призраков. Они стояли, как терракотовая армия китайского императора, и, очевидно, дожидались сигнала. Время словно замедлилось, а в голове включился обратный отсчёт. «Сестра, на тебе эти!» вскочив на ноги, Нори указал на чудовищ. «Быстрее! Сейчас они атакуют!» Вздрогнув от окрика брата, Аяка согласно кивнула, шагнула вперёд, вскинула над головой руки, и события понеслись вскачь. Висящая в воздухе тварь взревела, метнулась под потолком и, пустив по залу волну оранжевого огня, спикировала на князя. ты Задние держим!» — отчаянно проорал командир отряда, а в следующий миг волна хаоса прокатилась по всему фронту. Это было похоже на удар огромной боксерской перчаткой. Я успел только заметить сорвавшихся с места чудовищ, голубой рост черк меча Нори и упавшую на князя тварь. В следующий миг меня вместе с десятком телохранителей стоявших справа от строя, накрыла волной заклинания и швырнула метров на семь назад. Перед глазами мутной пеленой мелькнул свет оранжевого фонаря. Тело подбросило, как на батуте, и, развернув боком, ощутимо приложило об пол. Воздух вышибло из груди. В левом плече что-то хрустнуло, но я выжил. Спасибо иошинам-желудям. Сознание плыло, и я с трудом осознавал происходящее. Слышал треск ледяной глыб, крики десятников, рёв чудовищ, Удары тупым о щиты и хеканье стоящих в строю солдат. В строю? Чёрт! Они устояли? Но, мать его, Нори! Сознание прояснилось, и я, вскочив на ноги, быстро оглядел творящийся в зале кошмар. Строй действительно выстоял. Зачарованные щиты отразили волну, и это позволило стоящей за отрядом княжне прочитать заклинание до конца. Из сотни тварей выжило не больше пары десятков. И они сейчас наседали на пятящихся солдат. Йокой тоже не пострадали. А вот князь... Нори лежал возле дальней стены, широко раскинув стороны руки, сжимая меч в правой ладони. Пластины на плече были выгнуты. Правый рукав потемнел от крови. Но князь вроде бы выжил. В семи метрах напротив Кояма с тремя бойцами стояли насмерть, не пуская чудовище к телу своего господина. Нори снес нетопырю одной из крыльев, и взлететь тварь уже не могла. Впрочем, со стороны было незаметно, чтобы она от этого хоть как-то страдала. Утробно рычание топырь тяжело размахивал своими когтистыми лапами, пытаясь достать скачущих перед ним самураев. Кояма с бойцами успевали уворачиваться от этих ударов, но их зачарованные мечи не пробивали шкуру чудовища. И, если бы не Йокой... Иоши с Эйкой, перекинувшись в истинную форму, стояли в пяти метрах позади. С их ладони тянулись полупрозрачные бурые ленты, которые, опутывая чудовище, серьёзно замедляли его движение. Два десятка попавших под заклинание телохранителей всё ещё лежали на полу, и на них рассчитывать не приходилось, а якобы бессильно опустилась на пол и смотрела куда-то перед собой. Всё это пронеслось перед глазами за пару мгновений, когда тело нетопыря полыхнуло оранжевым факелом. Иоши безвольно взмахнул руками и мешком завалился на плиты. Путы ослабли, И чудовище, тремя жуткими ударами расшвыряв, преграждающих путь самураев, рванулось к князю но Эйка смогла его удержать. Так щуплая девчонка, уперевшись пятками в землю, с выгнутой спиной удерживает на поводке рванувшегося вперёд волкодава. Лисица что-то при этом кричала, но слов я не мог разобрать. Не добежав пары метров до князя, крылатая тварь словно бы натолкнулась на невидимую стену и, спружинив об неё, тяжело опрокинулась на спину. Возмущенно взревев, не топырь развернулся и бросился на обидчицу. Разъяренная тварь в два прыжка покрыла разделяющие их расстояние, но в этот момент подбежал я и, отшвырнув Эйку в сторону, встретил чудовище ударом катаны. Меч начисто снес нетопырю рог вместе с торчащим возле него ухом. Монстр обиженно взревел и попытался достать меня левой лапой. но хрено он угадал. Легко уйдя от удара, я отсек не топорю кисти и на подшаге пробил стопой в бок. Это меня изгубило. Вылетевший из-за спины твари отросток ударил в правую часть груди костяным наконечником и, пробив доспех, глубоко зашёл плоть. Эта сука, потеряв крыло, превратила второе в оружие. Но откуда же мне было знать? «Нет!» Истошный голос лисицы вернул меня ненадолго на землю. Я увидел, как чудовище замахивается для добивающего удара. А дальше произошло странное. Левую руку обожгло холодом. В уши словно плеснули воды. Сознание на миг прояснилось. Повинуясь какому-то незнакомому чувству, я выбросил ладонь навстречу атаке и ощутил, как по всему телу пробежала ледяная волна. Сорвавшийся с запястья серп начисто снес чудовищу голову вместе с куском плеча и с грохотом ударил в противоположную стену. Нитопырь конвульсивно дёрнулся и издох, выдернув из моей груди свой отросток и расширив и без того ужасную рану. Ну, вот и всё. Упав на колени и чувствуя, как холодеют конечности, я медленно обвёл взглядом зал, остановил его на лежащем передо мной трупе и вдруг понял, что только что совершил. Кошка! Я ведь поклялся не убивать, но... Проклятое обстоятельство! Впрочем, «Теперь уже всё». «Таро! Да как же...» Подбежавшая Эйка рухнула передо мной на колени, положила ладонь на плечо и зашептала какие-то мантры. «Вышел месяц из тумана. Ну да». Я улыбнулся и хотел успокоить лисицу, но изо рта хлынула кровь, и сознание провалилось во тьму. «Боли нет». Есть только небо и огромная луна. Не такая, как на земле. Без кратеров, тёмных областей, гор и разломов. Луна просто белая и очень красивая. А если смотреть на неё долго, не отрываясь, то можно различить силуэт крылатого воина. Он совсем молодой. Такой же, как князь. Нактис. Мой господин и друг. «Его обязательно нужно вытаскивать, но... Чёрт! Я же и сам!» Сознание прояснилось, и я понял, что куда-то лечу. В смысле, падаю в какую-то черноту. И всё это на фоне циклопических размеров Луны. В той же броне, клинки в ножнах на поясе. Но я же вроде погиб, как викинг». Существует мнение, что у викингов самой почётной смертью была смерть в бою с оружием в руках. Это отражено, например, в фильме «Викинги» 1958 года. «Или это Эйка после моей смерти убрала катану в ножны, а уже потом...» «Что потом? А что сейчас?» «В этом странном падении никакого сопротивления воздуха не было, поэтому я ещё раз оглядел себя...» Проверил в нужных оружие и озадаченно хмыкнул. Всё вроде со мной, и даже оберег милосердный. В правой верхней части доспеха неровная прореха размером с кулак. Но чувствую я себя нормально. Дышу. И даже слышу свой голос. Что это за место? Лимб? Лимб. Латинское «лимбус». Рубеж, край, предел. Термин, использовавшийся в средневековом католическом богословии и обозначавший состояние или место пребывания не попавших в рай душ, не являющиеся адом или чистилищем. Или верхние слои астрала, куда после смерти отправляются души. И самый главный вопрос — сколько мне ещё изображать здесь из себя астронавта? Сутки? Год? Или, может быть, тысячу лет, пока мой дух не вселится в ещё какого-нибудь мальчишку? «Ну да. Как бы то ни было, в этот раз меня никто уже не спасёт. Оберег такую рану не залечит. К источнику канон мёртвого тащить бесполезно. Окошка, Я же сам её и убил. Нарушил клятву и...» «Стоп. Но ведь...» Я быстро прокрутил в памяти события последнего боя, вдохнул, выдохнул и... улыбнулся. Когда моя катана снесла твари кусок черепа, а потом отсекла кисть, никакой крови не было. Значит, дьяволица живой не была. Интересно. Но тогда, получается, слуга Мары по-прежнему спит где-то там. А эта тварь была очередным её отражением? То моё чувство незавершённости перед боем. Видимо, я понял подмену на подсознательном уровне и поэтому отпустил тормоза. Хотя... А что бы мне пришлось делать, если бы кровь была? Позволить твари убить себя, а потом и всех тех, кто на меня понадеялся? Нори, Иошу, Эйку и остальных? Или всё же пожертвовать кошкой? Я задумчиво провёл по запястью ладонью, усмехнулся и покачал головой. А вот нехрен задавать себе тупые вопросы из серии «Кто сильнее?» «Годзилла» или «Десять трансформеров». Всё случилось так, как случилось, и меня это вполне устраивает. Ну, понятно, кроме собственной смерти. Хреново, конечно. И от такого времяпровождения кого-то на моём месте гарантированно накрыл бы депресняк. Но я не из этих. Отец учил меня, что мужчины нужно быть всегда, даже когда ты один. Так что от меня не дождётесь. Да и чего там, собственно, расстраиваться? Ушёл, захватив с собой врага, с мечом в руке, на глазах спасённых товарищей. Жаль, конечно, что не закончил дела. Нактис и ещё Хона. Я представил перед внутренним взором лисицу. Грустно вздохнул, и в этот момент кто-то невидимый схватил меня за руку и резко дёрнул в противоположном от луны направлении. Мир на мгновение перевернулся. Перед глазами стало темно, под ногами появилась опора. С трудом удержав равновесие и, наконец, проморгавшись, я открыл глаза и удивленно выдохнул, увидев перед собой китсуны. Хона в этот раз была одета как ниндзя. В смысле, по фасону, а не по цвету. Та глупость, что навязана Голливудом, не лезет ни в какие ворота. Днём лазутчик, диверсант-убийца, обязан выглядеть неприметно, сливаться с толпой. Обтягивающий чёрный костюм также хорошо заметен и ночью. Скорее всего, ниндзя носили мешковатую одежду красно-коричневого, пепельного, желтовато-коричневого или темно-серого цвета. Именно такие оттенки позволяют полностью слиться с ночной мглой. Черный же костюм, приписываемый ниндзя, родом из кукольного театра Бунраку. Кукольник находится прямо на сцене в черном одеянии. Считается, что зрители его не видят. Поэтому, когда в театре Кабуки кого-то должен был убить человек-невидимка, убийцу одевали в костюм кукольника. Тёмно-серые тона, мужские широкие штаны, куртка и накинутый на голову капюшон. Блин, ну как это работает? Мне здесь достаточно кого-то представить и... Хотя хону я представлял в другой одежде. Скорее, даже без. «Ну, наконец-то сообразил позвать». Покачав головой, криво усмехнулась лисица. «Или тебе понравилось там болтаться?» «Там это где?» — поморщился я. Я обвёл взглядом место, где находился. Выступ скалы или каменная площадка. Сзади обрыв. Склон за спиной Хоны утопает в сером тумане. На дворе ночь, но луна куда-то исчезла. Стоп! Так это настоящая Хона или фантазия? Скорее, первая. Ведь я представлял её по-другому. «Там — это там!» Кивнув мне за спину, вздохнула лисица. «Долго объяснять и не очень хочется». Ты лучше ответь. Я просила тебя поберечься. «Прости. Я виновата вздохнул и опустил взгляд. Там по-другому было нельзя». «Нельзя?» Хона нахмурилась и, чуть склонив на бок голову, заглянула в глаза. «А почему не подождал, когда моя дзинсу снова замедлит тварь?» «Дзинсу. Автор напоминает, что дзинсу — это служитель бога в синто». В мире, где сейчас находится Таро, Дзинсу в иерархии стоят выше монахов. Почему полез напролом? пролом? Может быть, ты вспомнишь, что не один, и перестанешь лезть на рожон? В прошлый раз вас именно это сгубило. Тебя и Крылатова. Пойми, Таро, на кону сейчас стоит всё, а времени почти не осталось. Ты не успеешь снова вернуться. Некуда будет возвращаться. Да, отчитала как пацана, но крыть нечем. Хона права, я повёл себя как мальчишка. Слишком расслабился и уверовал в свои силы. Нет, погибнуть в бою может каждый, но глупая гибель — это удел неудачника. Номинация на премию Дарвина. Мда. Поздно отчитывать меня за ошибки, — подняв взгляд на лисицу, спокойно произнёс я. Эти ошибки уже не исправить. «Некоторые ошибки исправить можно», — в ответ со вздохом произнесла Кицуны. И, подойдя, хлопнула меня по плечу. «Я надеюсь. Ты услышал меня, самурай?» в следующий миг Хона исчезла, и я остался на обрыве один. Просто взяла и ушла, ничего по сути не объяснив. «Интересно». Ещё раз оглядевшись, я на всякий случай проверил, как выходит из ножен мечи. Пожал плечами и после недолгих колебаний направился вниз, в сторону клубящегося тумана. Нет, был ещё вариант спрыгнуть с обрыва, но им я воспользуюсь в последнюю очередь. И вообще, какого чёрта тут происходит? Я же погиб. Тело уже, наверное, остыло. Но здесь-то тогда кто? Второй я? Дышу, думаю, говорю. Сначала полетал возле Луны, потом поговорил с красивой девчонкой, и вот сейчас шляюсь по каким-то горам. Я исчез из реального мира вместе с экипировкой? Или это тяжёлая стадия шизофрении? Не, ну а как ещё такое можно назвать? Наркотический трип? Посмертные галлюцинации? Помнится, оказавшись в теле японца, я едва не словил психа. А сейчас спокоен как танк. Мёртвый? Хрен знает где. Сука. Туман при приближении всё больше напоминал кисель, в которой накидали мелких ошмётков. серая масса шевелилась, как плывущая в море медуза. И заходить туда у меня пропало желание. Вот, казалось бы, какая мне разница? Я же всё равно мёртвый. Но одно дело болтаться в космосе, любуясь луной, и совсем другое — влипнуть по уши в какие-то серые сопли. Ихона тоже молодец. Свалила, ничего конкретного не сказав. Хотя, возможно, она была глюком. Голосом совести. Мля. И вот как тут остаться в здравом рассудке? Я со вздохом покачал головой, и в этот момент меня осенило. Я ведь своей крови не видел. Ну, кроме той, что засохла на подбородке. Остановившись в десяти метрах от шевеляющейся массы, я сунул палец в прореху доспеха. Выдохнул и растерянно покачал головой. Кровь была, но липкая и частично засохшая. Подкладка с рубахой разорвана, но на месте раны прощупывается рубец. Чёрт. Но когда оно успело зажить? И как вообще это работает? И если зажило, то выходит, я жив или нет? И если жив, то какого хрена делаю здесь? — Здравствуй, Уэда. Вздрогнув от звука знакомого голоса, я резко поднял взгляд и увидел девушку, ту самую, с которой говорил в пещере на коро. В этот раз кимоно на ней было другое, но капюшон прикрывал лицо лишь частично, и ошибиться было нельзя. Фигура, глаза, походка и голос — всё такое же, как тогда. Она вышла из тумана и, подойдя ко мне, приветливо улыбнулась. «Здравствуй», — кивнул я, не отпуская рукояти меча и внимательно следя за движениями этой подруги. Сходной было понятно. Лисица выдернула меня из космоса, и я узнал её запах. Ну, а это вышло непонятно откуда, так что лучше не рисковать. «Мне хорошо известно, в кого может превратиться хрупкая девушка». «Прости, но это я попросила госпожу Хону не отправлять тебя обратно». Немного смутившись, пояснила Черноволосая. «Мне нужно кое-что тебе передать, а то потом будет поздно». «Погоди», — поморщился я. «Ты сказала отправить обратно? Так я жив или...» «Но я же говорила в прошлый раз, что знаю тебя давно». Мгновение поколебавшись, ответила незнакомка, и в глазах её заплясали весёлые искорки. То, что случилось с тобой сегодня, лишнее тому подтверждение. Ведь только ты умел вот так обманывать смерть. Один мой друг даже считал, что Синегами твой хороший знакомый. Синегами. Японская Синегами. Буквально, бог смерти. Персонифицированная смерть. Смерть, как отдельный персонаж или группа персонажей, фантастических произведениях японского искусства, например, в манге, аниме или ракуго. Не знаю, так ли это, но смерть всегда отпускает тебя в последний момент. Ведь ты единственный, кто пережил то сражение с Сетом. Да, ты ушёл, но в отличие от других, продолжил череду воплощений. Интересно, но если я рождался в других мирах, то перед этим, скорее всего, умирал или от старости не считается? И что за манера у некоторых отвечать на прямые вопросы туманными сказками? Так жив или нет? Ещё раз переспросил я, убрав руку с рукояти меча. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Жив и скоро отправишься обратно. Улыбка исчезла с лица красавицы. А теперь стой. Не двигайся и терпи. В мгновение ока, оказавшись возле меня, незнакомка положила ладонь на оберег милосердной, и деревянный диск превратился в раскалённую сталь. К груди словно прижали клеймо. Тело дёрнулось, и мне стоило огромных усилий, чтобы не заорать и не ударить. Но она своя. Чужие к оберегу прикоснуться не могут, а значит, надо терпеть. «Всё? Теперь его никто не сможет забрать», удовлетворённо произнесла незнакомка и отступила назад. «Прощай, друг, и помни, что я тебе говорила. В следующий миг глаза девушки резко увеличились в размерах. Мир погас, ноздрей коснулась трупная вонь. «Чёрт!» Почувствовав под собой каменный пол, я рывком сел, открыл глаза и огляделся. Дыхание давалось с трудом. Левая рука затекла. Рана на груди горела, но... Я был жив. По-прежнему жив. И это, блин, замечательно!